Гипнотизёр творит и не такое. Вы мне продемонстрируйте что-нибудь поубедительнее и не мне одному интересным, сказал Кирьянов без всякого раздражения. Мне что, прикажете из мезонного излучателя полить во дворе больнички, предварительно выстроив у окон персонал и постояльцев? Ну кто мне такое позволит, доктор? Значит, не можете. На публике категорически не положено. Ну да, я так и думал. Ну, всё же, любезный доктор. Что всё же? Ну написали вы небезинтересный фантастический романчик. Ну гипнозом владеете, и что дальше? Проверить ваши утверждения решить на невозможно. Или можно. Ну, О, вот, видите, торжествующе сказал Терехов. Мне тут за 17 лет преподавали истории похлеще. Ну куда там хлеще, простите уж, но фантазия у вас не самая богатая. Ну, а если допустить на минутку, вкрадчиво спросил Кирьянов. Всего лишь допустить, а? Допустить, чтоб всё описанное чистейшее правда. чтоб всё так и было. Можете вы чисто теоретически высказать своё отношение? А оно у меня простое не верю. Почему? пытливо настойчиво повторил Кирьянов. Можете вы объяснить, от чего не верите? Кирихов понемногу стал ощущать растущее раздражение то, что происходило было насквозь неправильным. Чем дальше, тем больше чёртов пожарный держался так, словно это он изучал собеседника, всерьёз проверял его реакции, испытывал, прощупывал и исследовал. На подобное поведение пациент в психушке просто-напросто не имеет права даже если он не больной, а всего на всево хитрый симулянт. Изучать, проверять и исследовать в этом кабинете имеет право только его хозяин по должности своей, по праву, по жизни. Любой находящийся здесь на положении постояльца, будь он хитрый жгипнотизёр, обязан быть лишь объектом изучения. И всё же он сдержался. Ну, как никак 17 лет стажа. Не более и не менее. Профессия приучила к максимальной сдержанности и к железному терпению. Ну что ты за психиатр, если изучаемый способен тебя хотя бы чуточку вывести из себя, разозлить? А вот те хрен. Почему? повторил Терехов, стараясь быть ироничным, спокойным и профессиональным. Потому что Потому что у вас всё получилось как-то чертовски уж буднично. Иными словами, не согласуется со сложившимися у вас стереотипами, да? А если учесть, что стереотипы эти могли сложиться и искричитьно в результате чтения фантастики. Ничего удивительного, произнёс Кирьянов, прямо тыки покровительственно отчего Терехов внутренне ощутился как дикобраз. можно сказать, стандартные реакции. Милейший доктор, а вы никогда не задумывались над тем, что обитаемая вселенная как раз и живёт буднично во всяком случае, подавляющее большинство её населения входящее в содружество. Да, конечно, мы экстремалы. Спасательные службы, спецназ, исследовательские группы, но мы К столь ничтожное меньшинство я прекрасно вас понимаю. Сам когда-то был в вашем положении, особенно в юности. Фантастика это в первую очередь головоломные загадки, головокружительные приключения, сверкающие звездолёты, героически штурмующие бездны пространства, а межтем Нет, я не отрицаю. В содружестве и в самом деле существует не маленький флот исследовательских звездолётов. Вселенная бесконечна и безгранична, если говорить исключительно о нашем пространстве. А есть ещё параллельные миры, соседствующие, дубль реальности, макромиры, микромиры, уровни Да, разумеется. Сейчас, пока мы с вами мирно и конструктивно беседуем, какой-то звездолёт с лихой командой уже непременно через что-то там героически проламывается или кружит вокруг новооткрытой планеты, о которой ещё ничегошеньки не известно. А как же иначе? Если 0 Транспортировка в данном случае бесполезна, чтобы попасть куда-то, и её посредством нужен не только стационарный передатчик, но и стационарный приёмник. А откуда ему взяться на планете, которую открыли час назад? Но в том-то и суть, любезный искулап, что на одного лихого и бесстрашного звездопроходца-спасателя, исследователя Приходится, наверное, миллионов в 10 разумных существ, которые со всех точек зрения живут скучно и буднично. Пусть даже они в повседневной своей жизни пользуются бытовой техникой, которая землянам покажется чудом. Пусть на работу они добираются посредством ноль перехода и занимаются там опять-таки сущими с нашей точки зрения диковинами. Чудесами Суть дела это не меняет. Для них, для содружества всё это не более чем скучные будни благонамеренных обывателей, чья жизнь полностью лишена романтики и приключений, надёжно защищена высокой моралью и развитой техникой. Понимаете? Да, кажется. Но хоть какой-то прогресс вздохнул Кирьянов с некоторым облегчением. Оцените всё с этой точки зрения. Мирная и спокойная галактика, где нет ни войн, ни насилия, просто обязана оставаться с вашей точки зрения скучной и будничной. Но не для нас, знайте ли. Не для нас. Нам всем гораздо интереснее жить именно так, как мы живём.